Глава 13. Тем не менее, совершенно избежать покушения он не мог. Ему угрожали и отдельные злоумышленники, и заговоры, и даже междоусобная война. Один человек из плебеев был схвачен с кинжалом возле его спальни среди ночи, а двое из всаднического сословия — на улице. Один с кинжалом в палке, другой с охотничьим ножом. Первый подстерегал его у выхода из театра, второй хотел напасть во время жертвоприношения — Перед храмом Марса. Примечание. О покушениях всадников на Клавдии упоминается также в главе об Оттоне, у Диона и у Тацита в аналах Какие из этих покушений тождественны между собой, неясно. Заговор с целью государственного переворота составляли Азинигал и Калас. Статилий Корвин, внуки ораторов Палеона и Мессалы, с участием множества императорских отпущенников и рабов. Междуусобную войну начинал Фурий Камил Скрибониан, далматский легат. Но через четыре дня он был убит легионерами, которых чудо заставило раскаяться в нарушении присяги, то ли случайно, то ли божественной волей, Когда приказано было выступать на помощь новому императору они никак не могли не увенчать своих орлов не вырвать из земли и сдвинуть с места свои значки примечание озиний гал по словам диона был обижен насмешками над своим малым ростом и безобразием а статили дион не упоминает то ли случайно при варианте казу кводом ас дивинитус перевод был бы божественным случаем. Серебряные орлы были знаменем легиона, им поклонялись, венчали их венками и умощали благовониями.